Красный взвод. Как-то общалась с красными. Она сюда звонила в совершенной ярости, хотела поговорить с тобой. Я решила, что тебя не следует впутывать. Ричард сам поехал в город и вытащил ее из тюрьмы. Почему? — поинтересовалась я. Ричард ее едва знает. По доброте сердечной? — сладко улыбнулась Уиннифрид. Хотя он всегда говорит, что такие люди в тюрьме опаснее, чем на свободе. Правда, Ричард? Они всю прессу поставят на уши. Правосудие то, правосудие это, да он просто оказал услугу премьер-министру. Кофе еще остался, спросил Ричард. Это означало, что у Инифред следует закрыть тему, но она не успокаивалась. А может, ради твоей семьи? Она же вроде семейной реликвии, вроде старого горшка, который из поколения в поколение передают. Пожалуй, пойду к Лори на причал, объявила я. Сегодня чудесный день. Пока мы с Уиннифред разговаривали, Ричард читал газету, но тут поднял голову. «Нет, — сказал он, — останься. Ты ей слишком потакаешь. Предоставь ей самой с этим справиться. С чем? — спросила я. — С тем, что ее грызет, — ответил Ричард. Он повернулся и посмотрел в окно на Лору. Я впервые заметила, что у него поредили волосы на темени. Сквозь каштановый шевелюру проглядывал розовый кружок. «Скоро появится танзура». На следующий лет поедем в Мускоку, сказала Уинифред. Не могу сказать, что этот наш эксперимент с отдыхом увенчался успехом. Незадолго до отъезда я решила подняться на чердак. Подождав, пока Ричард сел к телефону, а Уинифред улеглась в шезлонг на нашей песчаной полоске на берегу, прикрыв лицо мокрой салфеткой, я открыла дверь на лестницу, ведущую на чердак, и стала подниматься, ступая как можно тише. Лора уже была там, сидела на сундуке. Окно она распахнула, это было мудро, иначе мы бы там задохнулись. В воздухе стоял мускусный запах, залежавшейся ткани тканей мышиного помета. Лора неспешно повернула голову, не вздрогнула. Привет, сказала она. Здесь живут летучие мыши. Ничего удивительного, отозвалась я. Подле нее стоял большой бумажный пакет. Что у тебя там? Она принялась вынимать вещи, разные мелочи и кусочки, всякую ерунду. Бабушкин серебряный чайник, три фарфоровые чашки с блюдцами, ручная роспись из Дрездена, ложки с монограммой, щипцы для орехов в форме крокодила, одинокая перламутровая запонка, черепаховый гребень с недостающими зубьями, сломанная серебряная зажигалка, столовый прибор без графинчика. — Зачем тебе это все? — спросила я. — Нельзя же их везти в Торонто. — Я их спрячу. — Все им не уничтожить. Кому им? Ричарду и Уиннифред. Они здесь все повыбрасывают. Я слышала, как они говорили про никчемный хлам. Когда-нибудь устроят тут генеральную уборку. Я хочу кое-что сохранить для нас. Оставлю тут в сундуке. Они уцелеют, и мы будем знать, где их искать. А если заметят, — спросила я. Не заметят. Тут ничего ценного. Смотри, я нашла наши старые тетради. Лежали там же, где мы их оставили. Помнишь, как мы их сюда принесли? Ему. Лора никогда не называла Алекса Томаса по имени, только он, его, ему. Одно время мне казалось, что она его забыла, точнее, перестала о нем думать, но теперь стало ясно, что я заблуждалась. — Не верится, что мы все это проделывали, — ответила я. — Что мы его прятали, что никто не узнал. — Мы были осторожны, — сказала Лора. На минуту задумалась, потом улыбнулась. — Ты же мне не поверила про мистера Эрскина, да? — Наверное, следовало солгать, но я предпочла компромисс. Мне он не нравился. Жуткий тип. А вот Рини поверила. Как ты думаешь, где он сейчас? Мистер Эрскин? Ты знаешь, кто. Лора помолчала и выглянула в окно. А твоя половина фотографии у тебя осталась? Лора, мне кажется, тебе не стоит о нем думать. Он не вернется. Не судьба. Почему? Думаешь, он умер? С какой стати ему умирать? Вовсе нет. Просто я думаю, он куда-нибудь уехал. Во всяком случае, его не поймали, иначе мы бы узнали. В газетах написали бы, — сказала она. Сложила старые тетради и сунула их в пакет. Мы пробыли в Авалоне дольше, чем я предполагала, и уж, конечно, дольше, чем мне хотелось. Меня словно заточили в клетку. Заперли на замок, запретили двигаться. За день до предполагаемого отъезда, когда я спустилась к завтраку, за столом сидела одна у Инифред. Она ела яйцо. — Ты пропустила спуск на воду, — сказала она. — Какой еще спуск? Она махнула рукой в окно. С одной стороны то с другой — жок. Я с удивлением увидел на борту отплывающие яхты Лору. Она сидела на носу, точно носовое украшение, к нам спиной. Ричард стоял у штурвала. В кошмарной шляпе яхтсмена. — Хорошо хоть не затонули, — проговорила Уинифред, не без иронии. — А ты не поплыла? — Вообще-то нет. Голос ее прозвучал странно, я решила, она ревнует. Во всех Ричардовых начинаниях она привыкла играть первую скрипку. Мне стало легче. Может, Лора смягчилась и прекратила боевые действия? Может, увидит в Ричарде человека, а не Макрицу из-под валуна. Это существенно упростит мне жизнь и атмосферу улучшит. Но нет, напряжение только возросло, хотя роли поменялись. Теперь уже Ричард покидал комнату, едва Лора входила. Будь то он ее боится. Что ты сказала Ричарду? Спросила я ее как-то вечером уже в Торонто. — Ты о чем? Ну, когда вы с ним плыли на Наяде. Ничего я ему не говорила, ответила она, с чего бы? Не знаю. Я ему никогда ничего не говорю, сказала Лора, потому что мне нечего сказать. Каштан. Я прочитала написанное и вижу, что все не так. Я ничего не искажала, просто кое-что скрыла но скрытый остается пробелами. Ты, конечно, хочешь знать правду, чтобы я сложила два и два. Но два плюс два не всегда равно правде. Два плюс два равняется голосу за окном, два плюс два равняется ветру. Живая птица не кучка пронумерованных косточек. Прошлой ночью я внезапно проснулась, сердце отчаянно колотилось. За окном что-то звякнуло, кто-то бросал в стекло камешки. Я выбралась из постели, ощупью добралась до окна, подняла раму и выглянула. Я была без очков, но хорошо видела. Почти полная луна, вся в прожилках и старых шрамах, а ниже разливался нежно-оранжевый свет уличных фонарей, что отражались в небе. Прямо подо мной тротуар, покрытый пятнами теней. Его загораживал каштан в саду перед домом. Я понимала, каштана здесь быть не может. Он растет в другом месте, в сотнях миль отсюда, возле дома, где я когда-то жила с Ричардом. И все же вот он. Надежный, прочной сетью раскинул ветви. Слабо поблескивают белые мотыльки цветов. Снова что-то звякнуло. Внизу проступил склоненный силуэт. Человек рылся в мусорных баках, искал бутылки в отчаянной надежде что-нибудь из них вытрясти. Уличный пьяница, мучимый пустотой и жаждой. Он двигался осторожно и воровато, будто не искал, а шпионил. Перетряхивал мой мусор в поисках улик против меня. Но вот он выпрямился, вышел на свет и поднял голову. Я увидела черные брови, глазные впадины, улыбку, разрезавшую темный овал лица. На ключицах что-то белела рубашка. Он поднял руку, отвел ее в сторону. Помахал в знак приветствия или прощания. Он уходил. А я не могла его позвать. Он знал, что я не могу позвать. Вот он скрылся. Сердце сжалось. — Нет, нет, нет, нет! — послышался голос. Слезы струились по моему лицу. Но я сказал это вслух, слишком громко, потому что проснулся Ричард. Он стоял у меня за спиной. Сейчас положит руку мне на шею. И тут я действительно проснулась. С мокрым от слез лицом я лежала, разглядывая серый потолок и дожидаясь, пока успокоится сердце. Я теперь наебу редко плачу, только изредка несколько слезинок. Мои слезы меня удивили. Когда ты молод, кажется, что все проходит. Мечешься туда-сюда, комкаешь время, тратишь на пропалую. Точно гоночный автомобиль. Кажется, что можно избавиться от вещей людей оставить их позади. Еще не знаешь, что они имеют привычку возвращаться. Время во сне заморожено. Оттуда, где ты был, не убежать ко мне не померещилось, стекло билось о стекло. Я вылезла из кровати своей настоящей односпальной кровати и доползла до окна. Два енота рылись в соседском мусоре, переворачивая бутылки консервные банки. Мусорщики. Свои на любой свалке. Взглянули на меня настороженные, но не испуганные. В лунном свете их воровские маски совсем черны. «Удачи вам», — подумала я. «Берите, что можете, пока оно плывет к вам в лапы». Кому какое дело, по праву ли оно ваше? Главное, не попадайтесь. Я вернулась в постель и лежала в давящей темноте, прислушиваясь к дыханию, которого рядом не было. Глава десятая Слепой убийца Люди-ящеры с Ксенора